Только вы, как говорит Бирюков, за свои кровные ездили, а я по самой обыкновенной командировке. — Это здорово, что мы с вами оба оказались на верхних полках, — искренне обрадовался Кирилл, уже не глядя в окно. — Я не педагог, я работаю инженером в роду Но меня интересуют некоторые вещи, некоторые, как пишут в газетах, проблемы сегодняшней педагогики. Я вообще заметила, что его интересовали очень многие вещи — и бурильные станки, и проблемы кино. А теперь вот еще и педагогика. — Вы о трудовом воспитании что думаете? — спросил он. — Я понимала. Рассказывать ему о том, что все уже давно знали из газеты и журналов, нельзя. Он ждал моих мыслей. Мне очень хотелось обосновать необходимость трудового воспитания так же доказательно, как он недавно обосновал полезность нового бурильного станка но я волновалась и не могла просто по-человечески объяснить то, что хотела. Трудовое воспитание — это как раз тема моей диссертации. Я ездила в детской виноградовский совхоз. Там и председатель школьник, и бухгалтер школьник, и все бригадиры, ребята. Но я не уверена в целесообразности такой формы. Все это показалось мне игрой в труд, а не настоящей работой. Я думаю, лучше, когда ребята работают рука об руку со взрослыми и видят, что это всерьез, по-настоящему. Элементы игры, конечно, присутствуют во всем, что делают дети, но мне кажется, опасно превращать настоящее дело в такую забаву. Об этом мы после еще поговорим. Фразы «помимо моей воли» получались какие-то наукообразные и сухие точно я отчитывалась на заседании ученого совета но он, кажется, этого не заметил. Мы обязательно с вами еще поговорим. Я уж теперь не отстану, пока все не выскажете. Потом выскажу. А у вас я тоже кое-что хотел разузнать. Раньше, до аспирантуры я три года работала в школе. И вот один десятый класс, над которым я шефствовала, после окончания в полном составе отправился в Заполярск. Это я подсказала ребятам такую идею. Мы переписываемся и скоро я, быть может, поеду к ним. Очень хочется узнать, как ваш заполярный климат подействовал на их характер и судьбы. Ведь в классе было 33 ученика, и каждый из них — человек. Вы знаете их? — Не очень хорошо. Они в западном поселке работают, а я на рудниках. Теперь-то я с ними познакомлюсь. Поинтересуйтесь, пожалуйста. — Может, тоже возьмете шефство? — Хотя в шефах они не нуждаются, руки у них золотые. Он добродушно усмехнулся. «Золотые руки. Об этом я и хотел с вами посоветоваться. Мы очень много шумим о золотых руках. И это, с одной стороны, верно. Белоручкам трудно приходится в жизни, но только с одной стороны. И ведь можно же замечательно работать, по всем производственным показателям вихрем вырваться на первое место» а в душе быть самым, что ни наесть. Да, это, конечно, это вполне может быть, — сказала я каким-то не своим голосом, еще не вполне улавливая его мысль. — Стало быть, нельзя отрывать воспитание этих самых нашумевших золотых рук от воспитания золотых душ, если так можно выразиться, — продолжал Кирилл. — Я часто бываю в одной школе... Должно быть, там учится его сын или дочь, неожиданно подумала я. Я вот помню, когда сам в школе учился, мы об Азарове дискутировали. Я был безнадежно влюблен в Татьяну Ларину, а потом в Катю Рощину. Ну, а в этой заполярной школе, которая чуть не на самом первом месте по трудовому воспитанию, Татьяна Ларина в глубокой опале. Там все больше о новых фильмах разговаривают. «Трудовое воспитание никак нельзя отрывать от эстетического», — провозгласила я. И, устыдившись этой железной формулировки, стала с преувеличенным вниманием разглядывать то, что было внизу. Хотя ничего нового там не происходило. Киноартист очнулся от дремы и вновь завел свои анекдоты. Бирюков оглушительно хохотал, всем телом наваливаясь на столик и чуть не опрокидывал настольную лампу. Несколько раз он тоже пытался проявить себя, но анекдоты его были невыносимо длинно, тягучи, и, главное, он почти всегда забывал концовку, в которой, по его словам, и был самый смак.